Глава вторая. Меня зовут Фромбуаза Дартижан. Здесь я и родилась, в этой самой деревне Лелевиус, что на Луаре, километров пятнадцать от Анже. В июле мне стукнет 65, а за эти годы я высохла, пожелтела, как сушеный абрикос, и насквозь пропеклась солнцем. У меня две дочки. Пестаж, в переводе с французского, «фисташка», замужем за банкиром из Ренна. А Нуазет, в переводе с французского «Лесной орех», еще в 1989-м перебралась в Канаду и пишет мне два раза в год. Есть у меня и двое внуков, они каждое лето приезжают ко мне на ферму. Хожу я в черном, это траур по мужу, умершему 20 лет назад. Под фамилией мужа я и вернулась тайком в родную деревню, чтобы выкупить ферму, некогда принадлежавшую моей матери, но давным-давно заброшенную и наполовину уничтоженную пожаром и непогодой. В я известна под именем Франсуазы Симон. Вдова Симон. И никому даже в голову не придет связать меня нынешнюю с семейством Дартижан, покинувшим эти края после того ужасного случая. Сама не знаю, почему мне понадобилась родительская ферма. И в эту деревню меня, возможно, потянуло из чистого упрямства. Впрочем, я всегда была упрямой. Али Лавёсс, моя родина. Здесь мои корни. И годы, прожитые в Верве Я теперь воспринимаю как пробелы своей биографии. Как тихие полосы воды, которые порой встречаются среди штормящего моря. Некие мгновения безмятежного ожидания и забытия. Но родную деревню я никогда по-настоящему не забывала. Ни на мгновение. Какая-то часть моей души всегда оставалась там. Понадобился почти год, чтобы старый дом вновь стал пригодным для житья. Все это время обитала в южном крыле, там, по крайней мере, хоть крыша сохранилась пока рабочие плитку за плиткой меняли черепицу я работала в саду вернее в том что от него осталось полола подрезала ветки выдирала из земли здоровенные плети хищные мелы оплетшие стволы моя мать страстно любила все фруктовые деревья кроме апельсиновых апельсина она на дух не переносила она и всех нас в угоду собственной прихоти назвала в честь различных фруктовых лакомств касис в переводе с французского «черная смородина», получил имя в честь ее пышного пирога с черной смородиной. Я — фрамбуаза, в переводе с французского «малина», в честь ее малиновой наливки. А наша Ренет, Рен-Клод, в честь ее знаменитых тортинок со сливовым джемом. Рене-Клод, в переводе с французского «слива венгерка». «Это джем она варила из слив венгерок» росших вдоль всей южной стены дома, сочных, как виноград, и с середины лета истекавших соком из-за впитавшихся в них ос. Одно время у нас в саду было больше ста деревьев. Яблони, груши, сливы, обычные венгерки, вишня айва. Я уж не говорю о стройных рядах аккуратно подвязанных кустов малины, о целых полях клубники. А зарослих крыжовника, смородины, коринки все эти ягоды сушили, консервировали, превращали в конфетюры, наливки, а также в крошечные круглые пирожные из песочного теста со сладким кремом и миндальной пастой. Мои воспоминания наполнены этими ароматами, этими красками, этими названиями. С фруктовыми деревьями мать обращалась точно с любимыми детьми. Если случались заморозки, Она готова была истратить все наше драгоценное топливо, окуривая сад. Каждую весну в землю у корней бочками вносился навоз. Летом, чтобы отпугнуть птиц, мы привязывали к концам веток фигурки из фольги, которые шуршали и трепетали на ветру, а также туго натягивали по всему саду проволоку и развешивали на ней пустые консервные банки, своим дребезжанием отпугивавшие птиц. Еще мы делали мельнички из разноцветной бумаги, которые крутились, как бешеные. В итоге наш сад весь сверкал и звенел, украшенный, как для карнавала. И казалось, будто мы среди лета устроили рождественскую вечеринку. У каждого материного дерева имелось свое имя. Прекрасный вон. Так мать с нежностью называла старую кривоватую грушу. Аквитанская роза бере короля Генриха. Машинально произносила она, проходя мимо, и голос ее звучал мягко и задумчиво. «Конферанс», «Вильямс», Гисленде пять И Ее невозможно было понять, то ли она обращается ко мне, идущей рядом, то ли разговаривает сама с собой. Ах, это сладость! Теперь в саду меньше двух десятков стволов. Впрочем, мне самой этого более чем достаточно. Особой популярностью пользуется моя кисленькая вишневая наливка А вот название этого сорта вишни я уже не помню, из-за чего чувствую себя немного виноватой. Готовить наливку проще некуда. Главное не вынимать из ягод косточки. Берете широкогорлую банку, кладете в нее слоями ягоды и сахар, и каждый слой заливаете чистым спиртом. Лучше всего использовать кирш. Ну, можно водку или даже арманьяк. И так до половины банки. Сверху долейте еще немного спирта и ждите. Каждый месяц надо аккуратно встряхивать банку, чтобы оставшийся сахар окончательно растворился и прошел внутрь. За три года мякоть вишен выцветит добело, и весь красный цвет вберет в себя наливка. Покраснеют даже вишневые косточки, даже крошечное ядрышко внутри станет ярко-розовым, и его вкус и аромат пробудят воспоминания о давно минувшей осени. Наливку следует разливать в ликерные рюмки, и непременно подавать каждому ложечку для вылавливания вишен. Вишенку следует держать во рту, пока она, пропитанная ликером, не растает на языке. Сперва ее надо прокусить и выпустить изнутри самую вкусноту, а потом долго катать кончиком языка, словно бусинку отчеток, пытаясь вспомнить, как эта вишенка зрела тем жарким летом, сменившимся не менее жаркой осенью, когда наш колодец совершенно пересох, а в саду завелось немыслимое количество ос. Вот так все минувшие дни и годы, утраченные и вновь обретенные, воскресают в памяти благодаря лишь крошечному вишневому ядрышку. Да знаю, я знаю. Вам не терпится поскорее перейти к сути истории, но ведь и прочие подробности не менее важны. Таков уж мой способ повествования, и это только мое дело, сколько времени я потрачу на рассказ». Если уж мне понадобилось целых 55 лет, чтобы его начать, то теперь дайте мне и закончить его так, как мне самой нравится. Когда я вернулась в Лиловёс, то была почти уверена, никто не узнает меня. И расхаживала повсюду открыто, даже несколько вызывающе. Я решила, если кто и впрямь меня вспомнит, если разглядит в моем облике черты матери, лучше мне сразу это заметить. Предупрежден, значит вооружен. Каждый день я ходила на берег Луары и сидела на плоских камнях, где когда-то мы с Кассисом ловили линей. От нашего наблюдательного поста остался только пень, и я на этом пне немного постояла. Теперь и некоторые из стоячих камней обвалились. Однако на скале сокровищ все еще виднелись вбитые нами колышки, на которых мы развешивали свои трофеи, гирлянды, ленты, а потом и голову той проклятой старой щуки, когда ее, наконец, удалось поймать. Я посетила табачную лавку Брасо. Теперь там хозяйничает его сын, но и старик еще жив, и глаза у него по-прежнему черные, острые, гибельные. Потом заглянула в кафе Рафаэля и на почту, которой заведует жене туря. Я даже к памятнику павшим воинам сходила. С одной стороны там высечен в камне список из 18 имен наших солдат, убитых во время войны, и над ними надпись. Они погибли за родину. Я заметила, что имя моего отца стесана стамеской. Теперь между Дариус Ж. и Финуй Ж. П. темнеет лишь грубая бороздка. С другой стороны памятника прикреплена бронзовая табличка с десятью именами, написанными более крупно. Эти имена мне читать было незачем, я и так знала их на Иисусть. Но все же притворилась, будто впервые вижу, поскольку не сомневалась. Кто-нибудь непременно возьмется рассказать мне ту трагическую историю, а также, возможно, покажет то самое место у западной стены церкви святого Бенедикта и пояснит, что здесь каждый год служат особую мессу по погибшим и вслух зачитывают их имена со ступеней мемориала, а потом возлагают к памятнику цветы. Интересно, — думала я, — удастся ли мне все это выдержать? Вдруг кто-то по выражению моего лица догадается, что тут дело нечисто. Мартен Дупре, Жан-Мари Дупре, Калет Гаден, Филипп Уриа, андрей Леметре, Жульен Ленессан, Артур Лекос, Ангес Петти, Франсуа Романден, Агюст Трюриан. Еще очень многие помнят этих людей. Многие носят те же фамилии, даже похожи на почивших здесь родственников. Все эти семьи по-прежнему живут в Лелавес, Уриа, Ленессаны, Романден, Дюпре. Почти шестьдесят лет прошло, но они ничего не забыли. И старшее поколение с детства воспитывает в молодых ненависть. Какой-то интерес ко мне в деревне, разумеется, возник. Точнее, любопытство. Странно, зачем ей понадобился этот дом, ведь он стоит заброшенным с тех пор, как оттуда убралась эта особа, эта дартижан. Детали, мадам, я, конечно, не помню, но мой отец... «И мой дядя... Господи! Из чего вдруг вам вздумалось покупать именно эту ферму?» спрашивали они. Полуразрушенная ферма была для них точно бельмо на глазу. Точно грязное пятно на скатерти. Деревья в саду сохранилось немного, да и те были сильно повреждены амелой и болезнями. Наш старый колоде завалили мусором и камнями и забетонировали. «Но я-то помнила...» Какой ухоженной, какой процветающей, какой полной жизни была некогда наша ферма. Сколько там было животных, лошади, козы, куры, кролики. Мне нравилось думать, что те дикие кролики, порой забегавшие в сад со стороны северного поля, возможно, далекие потомки наших кроликов, и порой даже замечала белые пятнышки на их бурых шкурках. Отвечая на вопросы, особо назойливых, я выдумала целую историю о том, как провела детственная ферме в Британии, добавляя при этом, что всегда мечтала вернуться на землю, а эту ферму продавали уж больно дешево. Держалась я скромно, словно бы извиняясь за что-то. И все же кое-кто из старожилов посматривал на меня подозрительно, а может, здесь было принято считать, что эта ферма должна навсегда остаться своеобразным памятником. Носила по-прежнему все черные, волосы всегда покрывала шарфом или платком. В общем, с самого начала выглядела женщиной уже не молодой. Приняли меня далеко не сразу, местные жители вели себя со мной вежливо, однако особого расположения не выказывали. А поскольку я и сама общительностью никогда не отличалась, сущая дикарка, как говорила мать, то сближение не происходило. Церковь я не посещала, хотя прекрасно понимала, какое это производит впечатление. Но заставить себя пойти туда так и не смогла. Возможно, это было проявлением той же самоуверенности или даже презрения к общественному мнению, которое мою мать заставила в пику всем назвать нас троих не именами святых, а словами, обозначавшими фрукты и ягоды. И только открыв свою ловчонку, я, наконец, почувствовала себя частью здешнего общества. Да, с этого магазинчика, которое я планировала в будущем расширить, все и началось. Через два года по приезде в Леловес Деньги, оставшиеся после смерти РВ, практически кончились. Зато в доме теперь вполне можно было жить. А вот до земли руки у меня по-прежнему не доходили. Дюжины деревьев, 5-6 грядок с овощами, две низкорослые козочки да несколько кур -уток. Вот и все мое хозяйство. И мне было совершенно ясно, потребуется немало времени, чтобы превратить эти запущенные земли в источник дохода. Тогда я решила печь и продавать пироги, бриоши и ковришки. Кое-что я готовила по местным рецептам, а кое-что по бритонским унаследованным от матери. Например, свернутые в трубочку кружевные блинчики с начинкой, фруктовые тартинки рассыпчатые песочные печенье, бисквиты, ореховые хлебцы и сухие хрустящие галеты с корицей. Сперва я продавала свою выпечку через местную булочную, потом стала торговать прямо у себя на ферме, понемногу увеличивая ассортимент и добавляя к нему другие продукты. Яйца, козий сыр, разнообразные домашние наливки и вина. Вырученные деньги позволили мне завести свиней и кроликов. Позднее я прикупила еще и несколько коз. Пользуясь старыми рецептами моей матери, я действовала чаще всего по памяти, но время от времени заглядывала в ее альбом. Память порой вытворяет такие странные штуки. Судя по всему, в лиловес никто и не помнит, как прекрасно готовила моя мать». А кое-кто из старожилов осмелился даже утверждать, что я разительно отличаюсь от прежней хозяйки этой фермы, которая, судя по их рассказам, была сущей неряхой и букой с вечно каменным лицом. И в доме-то у нее воняло черт знает чем, и дети у нее постоянно бегали босыми. Вот и слава богу, заключали они, что ее здесь больше нет. Меня это вранье, конечно, коробило, но я молчала. А что, собственно, я могла возразить, что моя мать каждый день натирала полы воском, что она заставляла нас дома надевать войлочные шлепанцы, чтобы не царапать пол, что в ящиках под окнами у нее всегда было полно цветов, что и нас, своих детей, она драилась той же яростной беспристрастностью, с какой отскребала ступени крыльца, что она терла нам лица фланелью столь же неистого, порой чуть ли не до крови, как и свой фарфор, Они ней вообще говорили только плохое, а в одной книжке даже помянули дурным словом. Но это не то чтобы книжка, так, брошюрка, всего-то страниц 50, да несколько фотографий. На одном снимке запечатлен памятник павшим воинам, на другом крупным планом злополучная западная стена церкви святого Бенедикта. А на троих там, слава богу, лишь пара фраз, даже имена наши не названы. Зато имеется весьма расплывчатая фотография матери. Волосы так сильно зачесаны назад, что глаза кажутся немного раскосами, как у китайца. Губы неодобрительно поджаты. Есть там и фотография нашего отца, сделанная для какого-то документа, точно такая, как в материном альбоме. Он в военной форме и выглядит каким-то нелепо молодым. С одного плеча небрежно свисает винтовка, сам улыбается во весь рот. А в конце книжонки обнаружилась снимок, от которого у меня сразу перехватило дыхание, и стала задыхаться точно рыба, проглотившая крючок. Четверо молодых мужчин в немецкой форме. Трое стоят плечом к плечу, а четвертый с саксофоном, держится чуть поодаль. И вид у него чрезвычайно самоуверенный. У остальных тоже в руках музыкальные инструменты, труба, барабан, кларнет. И хотя имена их не названы, я сразу узнаю всех четверых. Это военный музыкальный ансамбль деревни Лелавёс, примерно 1942 год. Самого правого с саксофоном зовут Томас Лейбниц. Я была совершенно ошарашена. Где это они раскопали столько подробностей? И откуда у них фотография моей матери? Насколько мне было известно, никаких ее фотографий попросту не существовало. Даже я когда-то сумела разыскать только одну на дне ящика комода у нее в спальне. Это была старая свадебная фотография жених и невеста в зимней одежде на крыльце церкви святого Бенедикта. Он в шляпе с широкими полями. У нее волосы распущенные за одним мухом цветок. Хорошенькая, совершенно не похожая на мать. Улыбается застенчиво, даже скованно. И смотрит прямо в объектив а молодой муж покровительственно обнимает ее рукой за плечи. Прекрасно представляя, как рассердится мать, если узнает, что я видела эту фотографию, я тут же убрала ее на прежнее место. Отчего-то меня все трясло, хотя я и сама не понимала, что на меня так сильно подействовало. А на том снимке, в книжке, мать куда больше походила на себя, точнее на ту женщину, которую, как мне казалось, я знала всю жизнь, а на самом деле не знала вовсе с лицом, словно окаменевшим от сдерживаемого гнева. И лишь обнаружив на форзаце книжки фотографию автора, я, наконец, поняла, откуда взялась вся эта информация. Ну еще бы. Лора де Санж, журналистка и знаменитый автор книг по кулинарии, рыжие волосы коротко подстрижены, на лице профессиональная улыбка, жена Яника, невестка Кассиса. Бедный глупый Кассис, бедный слепой Кассис, ослепленный гордостью за своего удачливого сына, выболтал все Лори, рискуя тем, что всех нас выведут на чистую воду. И ради чего, собственно? Неужели он и впрямь поверил своим тщеславным фантазиям?